22. Не теряя ни секунды, я бросился к выходу. Кажется, ночное дежурство перестало быть скучным. я Япули влетел в ее палату Кристина и Пончик за мной. Картинка была, мягко говоря, не из приятных. Антонина Павловна лежала в кровати, скорчившись в позе эмбриона. Лицо ее было пепельно-серым, покрытым крупными каплями холодного пота. Она тяжело б и прерывисто дышала, издавая тихие стоны. Глаза были полны такого страдания, что у меня у самого все внутри сжалось. Ее соседки испуганно смотрели на нее. «Кристина, быстро монитор! Давление, пульс, сатурация!» — скомандовал я, склоняясь над пациенткой. «Величко, не мешайся под ногами! Лучше каталку готовь и вызывай дежурного хирурга! Живо!» Кажется, у Захаровой острый холецистит перешел в стадию перфорации желчного пузыря с развитием желчного перитонита. И если мы сейчас же не возьмем ее на стол, она до утра не доживет. Я говорил быстро, четко, не допуская возражений. В такие моменты мой мозг переключался в режим боевой готовности. Все лишние эмоции отходили на второй план. И сейчас главным было спасти жизнь». Кристина и Величко хоть и тоже были напуганы явно, но тут же бросились выполнять мои указания. Пока же не суетились, я быстренько пропальпировал живот Захаровой. Твердый, как доска, резко болезненный во всех отделах. Пульс нитевидный, он просто зашкаливал, давление стремительно падало. Классическая картина разлитого перитонита и начинающегося септического шока. М-да, дела были хуже некуда. Я постоял несколько секунд, собираясь с мыслями. В голове пронесся вихрь вариантов. Пациентка умирала. Если я, будучи адептом, проведу эту операцию, это будет моя личная несанкционированная инициатива. Именно в этот момент у меня и родился план. Ш «Что с ней? Ш Что, Илья?» Величко, подкатив каталку, испуганно смотрел то на меня, то на пациентку. «Я же сказал, Семен...» Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее, хотя внутри все кипело. У нее, скорее всего, лопнул желчный пузырь, камни, воспаление, плюс возраст и диабет. Это просто гремучая смесь. Теперь все содержимое пузыря вылилось в брюшную полость, вызывая перитонит. Если мы сейчас не сделаем ей экстренную операцию, прямо здесь, сейчас, она умрет. В операционную, срочно! Мы быстренько вдвоем переложили Антонину Павловну на каталку и помчались в сторону ближайшей свободной операционной. Каждая минута, каждая секунда была на счету. «Илья, я звонила в операционную», — доложила Кристина, врываясь в операционную вслед за нами. «Бригада Зубова стоит на экстренной. Там пули травмам, привезли полчаса назад. Сказали, они там надолго. Больше никого нет. Шаповалов и Киселев недоступны». «Так, понятно все», — рыкнул я. «Значит, сам». «Да ты чё? С ума сошёл? Ты же всего лишь адепт, Илья! Да и страховка её операцию не покрывает!» Пролепетал Величко, и его круглое личико стало ещё бледнее. «Да знаю, Сеня, знаю! Это экстренный случай по жизненным показаниям!» Я тяжело вздохнул. «Мы должны её оперировать!» Кристина, которая как раз заканчивала подключать капельницу с раствором, резко отстранилась от пациентки... И посмотрела на меня широко раскрытыми от ужаса глазами. Она, кажется, только сейчас поняла, к чему я клоню. «Илья, ты что, собираешься ее оперировать? Сам?» Ее голос дрогнул. «Ты же адепт. Да что там адепт? Даже подмастерье не имеет права проводить такие операции самостоятельно. Нужно дождаться, пока кто-нибудь освободится. Мы не можем так рисковать». Я только отмахнулся от нее. Прекрасно знал, что у них будет такая реакция. Но именно она мне и нужна была. Кристина, сейчас не до этого. Человеку нужна помощь. И пока мы будем ждать, она умрет. Давай-ка попробуем ее стабилизировать. Может, продержится до прихода Зубова. Я тут же принялся за дело. Кристина за мной. Времени на раздумья совершенно не было. Пончик же растерянно топтался рядом, не зная, за что ухватиться. «Кристина, скорость инфузии на максимум. Обе системы струйна!» — скомандовал я. «Нам нужно восполнить объем любой ценой!» «Я проверял проходимость катетеров». «Так, объем. Нам срочно нужен объем. При перетоните огромное количество плазмы уходит в брюшную полость. Объем циркулирующей крови падает, давление рушится. Если мы сейчас же не начнем вливать раствор, ее сердце просто остановится. Кислородная маска плотно прилегает?» «Отлично. величка да не стой же ты столбом! Мешок амбу, быстро! Будь готов помогать дышать, если она остановится». Но все было тщетно. Давление на мониторе, немного поднявшись, снова поползло вниз. Семьдесят на сорок, шестьдесят пять на тридцать. Сатурация кислорода опустилась ниже критической отметки. «Илья, давление падает! Она уходит!» С отчаянием в голосе крикнула Кристина. «Инфузия не помогает!» «Шок слишком глубокий!» Я стеснул зубы. «Сосуды расширены из-за токсинов, Кристина. Нам нужны вазопрессоры. Норадреналин!» «Только бы был. Без поддержки сосудистого тонуса мы ее не удержим. Это наш последний шанс». «Да-да, есть!» Она бросилась к шкафу и тут же протянула мне ампулу. «Отлично! Кристина, быстренько разводи одну ампулу на 200 миллилитров физраствора. Подключай третьей системой. Я начну тетровать. И веди ей, пожалуйста, два кубика пармидола внутривенно. Нужно снимать болевой шок». И пока Кристина с поразительной скоростью готовила раствор, набирала в шприц обезболивающее, я сам, контролируя ее действия, не отрывал взгляда от монитора. Она быстренько ввела промедол в один из катетеров, а систему с норадреналином подала мне. Я сам открыл зажим и начал очень медленно, буквально по капле вводить раствор, внимательно следя за реакцией на мониторе. Цифры на мгновение замерли, даже чуть-чуть дернулись вверх, но затем, вопреки всем моим усилиям, снова неумолимо поползли вниз. Все, мы сделали все, что смогли. Но это была лишь отсрочка. Консервативная терапия исчерпала себя. Мы лишь оттягивали неизбежное. Ждать было равносильно убийству. Я стиснул зубы. План, родившийся в моей голове еще в палате, теперь был единственным выходом. «Все, Кристина, это бесполезно». Я посмотрел на нее твердым решительным взглядом, когда она начала готовить раствор с норадреналином. «Это лишь временная мера. Мы ее теряем. Я буду оперировать. И точка. величка Я повернулся к пончику, который стоял как вкопанный и дрожал как осиновый лист. «Ты будешь мне ассистировать или так и будешь стоять столбом?» Величко испуганно замотал головой. Не, — Не-не-не, Илья, я не могу. Я боюсь. А вдруг что-то пойдет не так. Мне ж потом... Кристина предприняла последнюю отчаянную попытку меня вразумить. — Илья, послушай, у тебя даже искры нет. Эти дурацкие браслеты. Как ты собираешься оперировать без магии? Это же самоубийство и для тебя, и для нее. Я посмотрел ей прямо в глаза. В ее прекрасных голубых очах плескался... Неподдельный страх за меня. И это, признаться, было очень приятно. «Кристина, искра мне сейчас не нужна. У меня есть руки, есть знания. И этого вполне достаточно, чтобы спасти ей жизнь. Я и так справлюсь. А вот без ассистента мне будет очень туго. Так что, величка я спрашиваю в последний раз, ты будешь мне ассистировать или нет?» Пончик только еще сильнее затряс головой и что-то проскулил невнятное. Понятно, на этого героя рассчитывать не приходится. Я снова посмотрел на Кристину. Она закусила губу, ее глаза мечутся от меня к пациентке, потом снова ко мне. «Пойми, Кристина», — я понизил голос, стараясь достучаться до нее. «Если я сейчас этого не сделаю, она умрет, просто умрет здесь, на наших глазах. А я не смогу с этим жить. Не смогу!» Она некоторое время молча смотрела на меня, а потом ее лицо вдруг стало решительным. «А черт с тобой, Разумовский!» — она выдохнула. «Похоже, ты действительно сумасшедший, но я с тобой». И не говоря больше ни слова, она быстренько натянула на себя операционный халат, маску и перчатки, которые уже были приготовлены на столике. Операция была сложной, но я справился. Мои руки, казалось, сами вспомнили все то, чему я их учил годами прошлой жизни. Разрез, ревизия брюшной полости, удаление лопнувшего желчного пузыря, санация, дренирование. Кристина ассистировала мне, как заправская операционная сестра, четко, быстро выполняя все мои команды, подавая инструменты, отсасывая содержимое, протирая пот с моего лба. Она была на удивление спокойна и сосредоточена, и я был ей безмерно благодарен за эту поддержку». Еще через пару часов, которые пролетели как одно мгновение, было все кончено. Мы наложили последние швы, когда дверь в операционную резко распахнулась. На пороге стоял дежурный реаниматолог, мастер-целитель Вячеслав Игоревич Кравченко. Видимо, его бригада наконец-то закончила свою экстренную операцию, и до него дошли слухи о нашей самодеятельности за его спиной маячил и дежурный хирург зубов который судя по всему вызвал подмогу кравченко с нескрываемым изумлением посмотрел на нас взылленных в окровавленных халатах а потом на только что прооперированную захаровую подключенную к мониторам разумовский волкова ребята что здесь происходит а он нахмурился быстро подходя к операционному столу «Зубов мне тут доложил, что вы решили поиграть в великих хирургов, пока все были заняты. Что у вас тряслось?» Я вкратце четко изложил ему всю ситуацию. «Отказ Шаповалова в плановой операции из-за высоких рисков. Резкое ухудшение состояния пациентки. Клиника разлитого перитонита. Шока. Отсутствие свободных хирургов. Мое решение оперировать по жизненным показаниям». Кравченко слушал молча. Его лицо становилось всё серьёзнее и серьёзнее. Потом он взял из рук Кристины историю болезни Захаровой и быстро пробежал её глазами. Так, так это же та самая пенсионерка, которую Шаповалов сегодня велел не трогать. Он удивлённо поднял на меня свои умные и печальные глаза. — Вы, адепт, провели ей лапаротомию и сами Он тут же склонился над пациенткой, быстренько проверяя рефлексы, реакцию зрачков, показатели на мониторе. Он приложил свою ладонь к ее груди, пропуская через нее свою мощную искру, оценивая работу сердца и легких. Ей было очень плохо, Вячеслав Игоревич. Я спокойно посмотрел ему в глаза, пока он проводил свой осмотр. У нее был острый перитонит и септический шок. Если бы мы не прооперировали ее немедленно... Она бы умерла. Ну вот что еще оставалось делать-то, а? Кравченко выпрямился тяжело, вздохнул и покачал головой. Он посмотрел на дренажи, выведенные из брюшной полости, на аккуратный шов на животе, на стабильные, хоть и не идеальные показатели на мониторе. Ох, Разумовский ты, Разумовский! Он устало потер переносицу. То, что вы ее спасли, это, конечно, чудо. И то, что вы, будучи адептом, без искры, Смогли провести такую операцию, это вообще за гранью моего понимания. Но, боюсь, это все очень плохо для вас закончится. Очень плохо. Шаповалов вас живьем съест, когда узнает. Он посмотрел на нас с Кристиной. Так, все, вы оба свободны. Идите, приведите, пожалуйста, себя в порядок, и здесь дальше мы сами разберемся. Пациентку переводим к нам в реанимацию. Ну, а вам... «Разумовский, я настоятельно рекомендую хорошенько выспаться. Завтра у вас будет очень тяжелый день». «Очень. Я так думаю, Игорь степанович устроит вам такой разбор полетов, что вы надолго его запомните». «Мы с Кристиной молча покинули операционную и дошли до сестринского поста. Сил не было даже на то, чтобы говорить». «Ну, Илья...» — Кристина устало улыбнулась мне, — — Похоже, мы с тобой сегодня натворили дел. Если честно, я дико устала. И если меня теперь из-за тебя уволят, то тебе придется взять меня на содержание. Ты же честный человек. Я пожал плечами, чувствуя, как приятная усталость разливается по всему телу. — Но если тебя уволят, Кристин, — я усмехнулся, — значит, будем бомжевать вместе, под мостом, некомфортно, зато весело. Мы устало хихикнули и разошлись по своим рабочим местам. Кристина заполняет какие-то бумажки, я в ординаторскую немного перевести дух. Там я буквально рухнул на старенький диван. Устал, как собака. На душе было легко и спокойно. Потому как я сделал то, что должен был, а остальное уже не так важно. Кстати, оказывается, уже наступило утро. Солнечные лучки робко пробивались сквозь пыльные жалюзи. Долго же мы возились с этой операцией, ух! И вот тут в ординаторскую заглянул Пончик. Вид у него был испуганный и какой-то виноватый. Илья, он подошел ко мне и нервно переминался с ноги на ногу. Я все видел и слышал. «Ну, то есть почти все. Ты... Ты это... Молодец, конечно, спас ее, но теперь же тебе влетит по полной программе. Ты же адепт, а сделал такую сложную операцию. Да еще и пациентки без страховки. Да еще и под следствием от гильдии. Ты же сам себя в яму закапываешь. Тебе же теперь точно конец!» Я только отмахнулся от него. «Слушай, Сема, не каркай, а!» «Прорвемся. Операция была экстренной». Мы спасали пациентку. «Но ты ж... ты ж адепт! Адептом нельзя!» — почти прошептал он. «И вот тут...» э «Я услышал его!» «Знакомое, до боли родное, едкое хихиканье у меня в голове!» «Да, двуногий, ну ты и выдал сегодня, а...» «А ты, оказывается, еще на что-то способен, даже без моей гениальной помощи!» «Удивил! Вот честное слово, удивил!» Я аж подпрыгнул на диване от неожиданности, от чего Пончик испуганно отскочил в сторону и удивленно уставился на меня. Я быстренько осмотрелся, на высоком шкафу с историями болезни, как ни в чем не бывало, свесив свои пушистые лапы, сидел фырк и улыбался мне своей самой наглой и самодовольной ухмылкой. — Ты где был, засранец пушистый? — возмущенно возопил я. Конец первой книги. Читал Сибиряк.